Глава двадцать шестая. Крушение планов. И я побежала. И бежала, пока не очнулась на лекции под монотонный голос какого-то ученого, вещающего со сцены о проблеме свободы магии в экзистенциализме. Я зазиралась в поисках нужного мне человека и обрадовалась. Профессор Баканати был здесь и хмурил брови, слушая своего коллегу. Под конец его выступлением Быканати не выдержал. Раскритиковал выступающего в пух и прах, завязалась горячая словесная баталия, и раздражённый профессор покинул аудиторию. Я побежала за ним. Не лучшее, конечно, время, судя по его настроению, но когда мне ещё представится шанс? Профессор Быканати, профессор Быканати, позвала я его. Мы уже были на улице перед входом в здание. Он наконец собёрnounлся и просверлил меня суровым взглядом. Что, милочка? Недружелюбно откликнулся он. Позвольте представиться. Я Имма лиман. Я много раз оставляла вам записки и просила со мной связаться. И что? Пожал он плечами. Я всем всегда нужен. Кто ищет, тот найдёт. Нет, вот вы слышали? Он с мяй тут утверждать, что эмпирический материальный мир, в котором действуют временные и пространственные разорванность и магическая причинность, «Находится в хаотическом состоянии, тогда как это полнейшая чушь. Вы согласны?» «Конечно!» – горячо заверила я, не поняв ни слова, и еще на всякий случай закивала головой так, что она грозилась отвалиться. «А почему? Вот ответьте мне, почему?» «Да такого просто не может быть! Что тут думать?» – воскликнула я. «А-а-а!» – махнул он рукой. «Что с вами говорить? Ничего вы не понимаете!» Но ведь слушали его, слушали и восхищались, наверное, да ни в коем случае, отнекивалась я. Я чуть не заснула, так он скучно говорил. Вот ваши дебаты сразу привели меня в чувство. Вы так защищали свою точку зрения, что сразу понятно, вы знаете, о чём говорите, а он нет, как могла подливала я Елея. Конечно, я знаю, о чём говорю. Он ног глубоко укоренилось убеждение, что метод философствования, опирающийся на магию, либо не может объяснить происхождение вещей, либо может. И в том, и в другом они, конечно, глубоко ошибаются, ибо нет никаких магических начал, которые могли бы яснее и полнее объяснить сущность материи и всеобщего движения. и никаких, которые с большей настоятельностью требовали бы существования всемогущего двигателя магии. Несомненно, потрясающе. Вы так просто и дохочаво разложили всё по полочкам, что даже непонятно, как находятся те, кто с вами спорит. О чём? Это просто упрямые спорщики, не желающие признать чужую правоту. Так-то вот. проворчал бы Канатин, но уже вполне благожелательно, и бросил на меня одобрительный взгляд. Окинул с головы до ног и приосанился. А вы, мэл, по какому вопросу меня искали? По очень важному для меня. Где хотите поговорить? Прямо здесь или позволите угостить вас чашечкой кофе для поднятия настроения? Хороший кофе залог удачного дня, как говорит дядешка Банбурину. А он зря не скажет. На чашечку кофе, позвольте пригласить вас вечером. Милая и хорошо воспитанная Мэл. А сейчас увы, у меня мало времени. Я ещё должен выступить перед этими напыщенными идиотами, которые ведь ни слова не поймут из того, что я им скажу. Ну, да такова моя судьба нести истину в массы. Что-то доотложится. Да Несомненно, заверила я. Вы разожжёте и искру, которая никогда не погаснет, и превратится в пламя. Польстила я ему на всякий ещё раз и перешла к делу. А вопрос у меня такой. У меня есть знакомая, которая передала свой магический дар тому, кто его не имел. Обладатель её магии умер, и магия должна была с его смертью вернуться к ней. Но она не вернулась. Значит, он её передал кому-то другому, хотя не должен был. И теперь знакомая хочет найти того, у кого её магия, и выяснить, как это получилось. Скажите, как ей найти носителя своей магии? Есть ли такие способы? И если кто и знает ответ на этот вопрос, то только вы, милая Мэл. Вы знаете, каков процесс добровольной передачи магии? В общих чертах. В общих чертах. Хорошо. Знаете ли вы, что вопрос передачи магии рассматривается советом с тем, кто готов отдать свою магию, проводятся не менее трёх собеседований с подробными разъяснениями последствий его решения и вердиктом, осознаёт ли свои действия лишающийся магии, и действительно добровольно он их лишается, а не под принуждением, чтобы исключить такие случаи, которые имели место в прошлом и бросили тень на магов. Нет, в такие детали я не вникала. А зря, потому что за последние 50 лет нет ни одного официально зарегистрированного случая добровольной передачи магии. И если ваша знакомая это сделала, то такая акция была незаконной, и она должна обратиться в комиссию по магическим правам и нарушениям. Боюсь, моя знакомая на это не пойдёт. Но повторюсь, вопрос в другом. Можно ли найти носителя своей магии, то есть чужой? Ну, вы поняли. Конечно, понял, но меня не поняли вы, Мел имма. Это очень серьёзный случай. Ваша знакомая должна прийти ко мне сама и всё рассказать. Мы возбудим дело и найдём нарушителя. Я передам, конечно, но если она не захочет официально Если она не захочет, тогда я ничем не смогу ей помочь, потому что приступлю этим законом. Мы должны быть рабами законов, чтобы быть свободными, говорил один древний мыслитель. Высказывание принадлежит Цицерону. Хорошо, я вас поняла. Надеюсь, я смогу убедить знакомую, огорчённо пробормотал я. Я попрощалась с профессором, дав обещание выпить с ним чашечку кофе в ближайшие дни. «Милая Мэл, все, что я могу вам сказать, это то, что если вы окажетесь рядом с носителем своей магии, вы почувствуете. Те, у кого ее забирали, описывали это как чесотку и жажду деятельности. Куда-то пойти и что-то сделать, а что не знали сами», — сказал он мне напоследок. «Спасибо, я передам знакомой». Ну вот, ещё одна надежда в Дребески.